Глава вторая. Девушка. Огни домов внизу уносились назад со страшной скоростью. Солнце уже давным-давно село и, дующий в лицо ветер, обжигал холодом так, что даже кожа заболела, но всаднику было не до того. Расставший с Юки, наследник летел один из северных земель и, похоже, направлялся прямо во дворец. Изредка дорогу пытались преградить караульные, но, заслышав звон почтового колокольчика, поспешно расступались. Примечание. Почтовый колокольчик. Особый колокольчик для чиновников, которым предстояло путешествовать по распоряжению администрации или правительства. Конец примечания. Этот колокольчик когда-то для важных случаев выдал наместнику сам Золотой Ворон. Звон. Звон. Раздавался редко и означал, что срочное дело напрямую касалось дома Соке. Сменив на заставе коня, молодой господин добрался до парадного входа во дворец, ворот Омон. На площадке над обрывом горели факелы, освещая огромное алое сооружение. Подлетев к входу, путник громко закричал подбежавшим стражником. «У меня послание! Вторухи беда! Наместник требует отправить войска немедленно!» Поручив коня изумленным часовым, молодой господин помчался от ворот во дворец внутрь горы. Дежурные чиновники только переглядывались, услышав неожиданные слова пришельца. «Отправить войска в эту деревню? Может, там мятеж?» Проскользнув между взволнованными чиновниками, наследник, так никем и не узнанный, побежал вверх по лестнице. «Министр Севера! Где министр Севера?» Он добрался до покоев чиновника. Из-за спин стражников выглядывал министр Севера, глава Северного дома. «Что случилось? Что за шум?» «Министр Севера, это я. Ваше Высочество!» Молодой господин остановился перед ним, тяжело дыша. «В Тарухе объявились обезьяны-людоеды. Много погибших. Наместник Тарухи решил, что своими силами не справится, и просит отправить войска из Тио». Услышав о кровожадных обезьянах, людоедах, глава Северного дома изумился. Тем временем наследник без лишних слов сунул ему что-то завернутое в Фуросики. Примечание. Фуросики. Большой кусок ткани для переноски вещей. В настоящее время чаще используется для того, чтобы заворачивать подарки. Конец примечания. Посмотрите на это. Тот с подозрением развязал сверток и вскрикнул, увидев, что внутри. Глаза его широко раскрылись, еле сдержавшись, чтобы не отшвырнуть узелок, он скривился от отвращения и дрожащей рукой вернул его молодому господину. «Ваше высочество! Что это?» «Нет времени объяснять. Насколько мне удалось установить, их было двое. Кто они такие и откуда взялись вторухи, я не знаю. Однако из-за них полностью уничтожен окраинный поселок. Я обнаружил и убил двоих. Однако вполне возможно, что там прятались еще несколько». На то, чтобы обыскать горы сил военных и старухи, не хватит. Молодой господин твердо взглянул на главу северного дома. Удивление на лице министра сменилось решимостью. Так решил Йокимаса, наместник Тарухи. Он сейчас командует на месте. Думаю, вот-вот прибудет официальный посланник. Поскольку мы не можем позволить себе терять время, я взял это. И молодой господин указал на почтовый колокольчик. Глава дома кивнул. Хорошо. Я прикажу подготовить войско. Ближний бой нам не выгоден. Передайте, чтобы рассчитывали в основном на луки и стрелы. Слушаюсь. Я отправлюсь вперед. Соберите других министров в тронном зале. Парадные одежды не нужны. Поторопитесь. Чиновники вокруг зашумели, передавая послание наследника, но подозрительно посматривая на его фигуру в одном уэ, абсолютно лишенную величавого достоинства. Не обращая на них внимания, молодой господин поспешил к тронному залу. Это был центр дворца, связанный также с покоями Золотого Ворона. Под удивленными взглядами стражей, которых, впрочем, смутил вовсе не внешний вид наследника, молодой господин дошел до великолепных ворот. На черных лаковых дверях с резным рисунком в виде сакуры и апельсина Татибаны висел на лиловом шнуре серебристый колокольчик. «Открой!» — на ходу бросил молодой господин. Ключ сам собой повернулся, и запертые двери отворились — Так что наследник вошел, даже не замедляясь. Перед ним оказался роскошно украшенный, обшитый деревянными панелями зал. Перламутровые картины на стенах изображали историю возникновения и церемонии страны Ямаути. Пока молодой господин шагал по центру зала между длинными панелями, фонари на перилах стали один за другим загораться, точно почувствовав появление хозяина. Колокольчики на двери и в зале, пронзительно зазвеневшие, когда наследник вошел, мгновенно умолкли, стоило ему сесть на приподнятый над полом трон. Здесь еще никого не было и стояла тишина, но вот-вот прибегут обеспокоенные высшие чиновники, и все оживится. Молодой господин сидел, устремив взгляд в никуда и постукивая ногтем по лежащему рядом свертку. Как он и ожидал, на совете, где поспешно собрались чиновники, воцарилась суматоха. Несколько человек, услышав рассказ молодого господина, криво ухмылялись, будто не верили в существование обезьян. «Обезьяны! Надо же! Кто бы мог подумать? Обезьяны!» Они высмеивали наследника, ничего не понимавшего в жизни. «Уж не знаю, откуда вы набрались этих баек, но хватит с нас таких шуток!» «А что касается запроса от наместника Тарухи, возможно, пока эта информация дошла до вашего высочества, историю непомерно раздули». Это с неприязнью говорили те, кто был недоволен передачей титула наследника молодому господину. «Возможно, местная аристократия на окраинах просто испугалась большой ответственности. Лес Крыльев не ваша личная гвардия». Если это действительно необходимо, отправляйтесь туда с Ямаутисю, вашими телохранителями. Лес Крыльев, другое название войска Урин-Тен-Гун. Если Ямаутисю служили личной гвардией дома Соке, то Лес Крыльев был войском, созданным для сохранения порядка в Тюо. Во главе его стоял командующий министр Севера, его светлость князь Ген Я, глава Северного дома. Тот самый, который приходился Юки и дедом по материнской линии. Взглядом заставив замолчать главу северного дома, который уже собрался заговорить, молодой господин бросил содержимое своего свертка на дощаты полтронного зала. То, что находилось внутри, будто мяч покатилось между чиновниками, сидевшими по обе стороны от прохода. Как только присутствующие поняли, что это, там и тут раздались крики. Могущественные чиновники, глядя на то, что валялось у них, под ногами, замирали от удивления и испуга. Это была голова огромной обезьяны. Взрослый мог бы охватить ее рукой. Острые оскаленные зубы. Легко представить, что таким зубам сопротивляться невозможно. Морда с застывшим выражением злобы на ней испачкана кровью. Брызнувшая на доске кровь протянулась длинной нитью до самой головы. «Теперь вы тоже скажете, что история об огромных обезьянах всего лишь байки?» — крикнул молодой господин, бросив сердитый взгляд на примолкших чиновников. «Он сожрал не меньше десяти ятагорасу. Вот этими зубами, вот этой пастью он пожирал женщин и детей того же возраста, что ваши жены и дети. Если мы поведем себя неправильно, это навлечет опасность на весь народ. Послать туда войска необходимо». Оглядев молчавших чиновников, глава Северного дома тихо заговорил. «У нас пока нет подробного доклада об ущербе, но можно сказать, что по крайней мере в существовании обезьян-людоедов мы убедились. Я намереваюсь перебросить лес крыльев в тарухи». Те, кто только что активно критиковал молодого господина, молчали. Кажется, теперь, глядя на голову монстра, никто не возражал против решения отправить отряд. Да и какой смысл что-либо говорить, если сам командующий уж и распорядился? «Если это правда, мы вас поддержим!» Немного поколебавшись, взял свои слова обратно чиновник, который назвал все байками. «Но если обезьяны реальны, не надо ли перекрыть все пути и старухи?» «Что за глупости? Это невозможно!» «Но ведь мы должны предотвратить нападение на Тюо!» Заглушив обеспокоенный шепот, кто-то простонал. «Как поверить в то, что какие-то огромные обезьяны пожирают ятагарасу?" Это был один из представителей четырех домов, правитель и министр западных земель, глава западного дома. «Страна Ямаути! Это священная земля, которая оберегает горный бог Ямагами-Сама!» «С момента сотворения мира такого еще не случалось! Откуда взялись эти обезьяны?» Рыжеватая бородка главы Западного дома дрожала, когда он произносил эти слова. Ему спокойно ответил, сидевший наискосок от него, министр Востока, глава Восточного дома. «Если возникло что-то, чего раньше не было, этому, может быть, два объяснения. Первое...» «По какой-то причине обезьяны в Ямауте достигли громадных размеров. Второе, гигантские обезьяны пришли откуда-то извне. Есть ли какие-то основания выбрать то или другое?» Выслушав эти хладнокровные размышления и подумав, молодой господин серьезно ответил. «Наиболее вероятно, второе. Мы наблюдали их совсем недолго, но мне показалось, что они ругались на своем языке, и у них есть интеллект». «Не похоже на внезапное изменение, которое произошло с обычными обезьянами. Кроме того, им удалось принять человеческий облик. Похоже, это не просто звери, а нечто близкое к нам, Ятагарасу. «Что? Но если они смешаются с Ятагарасу, их ведь нельзя будет отличить от нас!» В миг всех охватил страх, но молодой господин добавил. «Подождите. Действительно, на первый взгляд эти существа неотличимы от нас». Но похоже, что они не умеют говорить на нашем языке. Кроме того, в человеческом облике у них есть одна особенность. Одежда будет того же цвета, что и шерсть обезьян. Поэтому самозванцев можно выявить даже среди ятагарасу, если обратить внимание на язык и необычный цвет уэ. В конце концов, заставьте всех подозрительных обратиться. Те, кто не сумеют принять облик птицы и есть обезьяна, Чиновники заволновались, но среди общего шума снова заговорил глава Восточного дома. «Так что же, Ваше Высочество, вы считаете, что эти обезьяны пришли к нам из внешнего мира?» Он говорил все так же уверенно. Молодой господин немного помедлил с ответом. «Могу только сказать, что во внешнем мире я подобных обезьян не видел, поэтому утверждать так слишком рано. И однако же, сейчас все выглядит именно как атака извне». Ведь поселок Суго, на который напали, находится на самой границе Ямаути, у края гор. В каком-то смысле трагедия произошла там, где соприкасаются внешний мир и Ямаути. Хоть раньше подобного и не случалось, но вполне вероятно, что это вторжение извне. Так или иначе, нужно немедленно начать расследование. Необходимо оценить ущерб и выяснить, откуда пришли или где появились обезьяны. Заметив, как задумался глава Северного Дума, Молодой господин повысил голос. «Нужно обратить внимание на еще кое-что. Мы пока не знаем, откуда взялись обезьяны. Если допустить, что они проникли к нам из-за края гор, закрывать один лишь тарухи смысла нет. Опасность существует для всех земель на рубеже с внешним миром. Даже отправив лес крылья в тарухи, какую-то часть войска необходимо оставить в Тюо». Молодой господин обвел взглядом напряженные лица и продолжил. «Я собрал вас здесь вот для чего». Вопросительные взгляды устремились на него. «Ущерб понес поселок в приграничном районе. Он почти не сообщался с соседними деревнями. А значит, насколько я понял, никто бы не удивился, даже если бы оттуда не было никаких вестей целый год. На этот раз нам удалось быстро узнать о несчастье, но ну что, если мы, наоборот, опоздали? Вдруг есть и другие поселки, про которые просто никто не слышал? Вот теперь в зале действительно воцарилась мертвая тишина». «Вы хотите сказать, что мы могли не знать о том, что нападения обезьян случались и прежде?» Побледнев спросил какой-то чиновник. Молодой господин кивнул и отдал приказ. «Я хочу, чтобы вы все проверили, в безопасности ли сейчас люди, живущие в приграничных районах. Также надо выяснить, не было ли странных происшествий поблизости от края гор. Мы должны найти путь, которым сюда приходят обезьяны. И еще одно». Неизвестно, есть здесь какая-то связь или нет, но до нападения на Суго там часто наблюдали призрачные огни. В этом тоже нужно разобраться. Само собой разумеется, расследование этого случая – первоочередная задача. Немедленно все разузнайте, даже если придется отложить другие дела. Однако же, чтобы добраться от Тюо до края гор, как не торопись, в оба конца потребуется целый день. А если выяснять... «Как обстоят дела в этой глухомане, уйдет не меньше двух дней!» Прозвучал напряженный голос одного чиновника, который до сих пор только молча слушал молодого господина. «Все равно! Нужно спешить!» Молодой господин распорядился отправить в приграничные области людей сразу из разных ведомств, так, чтобы они быстро действовали при любых обстоятельствах. Напоследок он обвел тронный зал грозным взглядом. «Опасность грозит всем Ятагорасу!» «Каждый должен приложить все силы для решения этой задачи». Чиновники повскакали с места и бросились по своим ведомствам. К молодому господину приблизился человек, до сих пор тихо и неподвижно наблюдавший за происходящим. «Вы говорите так, будто сами видели этих обезьян». Это бесстрастно заговорил министр Юга, глава Южного дома. «Самый молодой из глав четырех домов – Именно он поддерживал старшего брата молодого господина, уступившего тому престол. Сам старший сын правителя, Нацука, был на стороне младшего брата, но истинные намерения главы Южного дома оставались непонятны. В данный момент молодой господин опасался его больше всех при дворе. «Эти сведения сообщил мне мой подчиненный. А в чем дело?» С невозмутимым видом ответил наследник, но глава Южного дома не отступил. «Я слышал, что ваше высочество...» Прибыли сюда прямиком от ворот Омон. Так как же вы раньше всех во дворце получили эти сведения? Второй сын наместника Тарухи, мой бывший Паш. Мой помощник навестил его в Тарухе, узнал о происшедшем, и сам привез мне голову обезьяны. В звенящем от напряжения в воздухе молодой господин спокойным тоном громоздил одну ложь на другую. Вот как! Прищурившись, будто видя его насквозь, глава Южного дома улыбнулся одними губами. Значит, у нас чрезвычайное положение. Что ж, доверьте остальное нам и поберегите себя. Да, разумеется. Я буду осторожен. Покорно поклонился молодой господин. На постоялом дворе в Тамаре Юкия через окно разглядывал побледневшее небо. Уже светало, а он так и не сомкнул глаз. В никто не находил себе места. Слухи о трагедии в суго быстро распространились, некоторые из постояльцев в спешке готовились покинуть поселок. Хорошо тем, кто может сразу уехать, но работникам и хозяевам постоялых дворов, кто упустил здесь корни, оставалось только обеспокоенно переглядываться. Некоторые собирались наведаться в суго, посмотреть, что там стряслось, однако пришло сообщение о том, что этого ни в коем случае нельзя делать — И от того трагедия в горной деревне обрастала всевозможными подробностями, но реальность все равно была гораздо ужаснее. Кто-то говорил, что преступником оказался спятивший Ятагорасу. Другие рассказывали, что на людей напали не обезьяны, а медведи. Разлетелась разная информация. Поскольку никто не мог удостовериться сам, стали даже болтать, что это ложные слухи. Вернувшись из Суго, молодой господин оставил Юки и спящую девушку в Тамаре, а сам полетел в усадьбу наместника. Поэтому разъяснение пришлось взять на себя Юкии. Хорошо, что староста был там же, расследовал происшествие с черепком отшельника. Юкия волновался, поверят ли другие Ятагарасу его словам, но староста подтвердил, что Юкия сын наместника и на глупые шутки не способен. Так что старшины поселка сразу взялись за дело. Самое сильное впечатление, конечно, произвела голова огромной обезьяны. Когда в сугу молодой господин отрубил ее, Юкея не понял, зачем это надо. Но теперь он был благодарен хозяину. Увидев свежий трофей, все в поселке перепугались. Мужчины из дружины самообороны похватали оружие, женщинам велели не выпускать детей на улицу. Из усадьбы наместника сообщили, что уже снаряжают воинов для охраны северных земель. Вот-вот начнется масштабная охота в горах. «Паренек! Господин прибыл!» позвал с улицы староста и Юкея вскочил. «Иду!» Он бегом спустился со второго этажа и выбежал наружу через парадный вход. С южной стороны в небе виднелись черные силуэты множества коней. Это прибыл наместник Тарухи. Он вел с собой столько воинов, сколько смог собрать. «Батюшка!» — крикнул и подбежал к отцу, который приземлился на площадке. Тот встревоженно посмотрел на сына. «Господин Сумимару мне уже все рассказал!» «Я займусь остальным». Видимо, план действия говорили еще в усадьбе. Наместник действовал быстро. Войны обменялись несколькими словами с командиром местной дружины и строем полетели в суга посмотреть, что там и как. Кроме дружины самообороны на постоялых дворах работала охрана, которая разбиралась здесь со скандалами, но для большой охоты в горах их не хватало, да и возглавить ее было некому. Торговцев, которые не знали, как платить своей охране за дополнительную работу, только радовало вмешательство наместника. Уголком глаза, поглядывая на местных, которые передавали друг другу, мол, наместник у нас надежный, Юки с беспокойством ждал возвращения отца. Когда же отряд вернулся, по лицам пришедших местные жители поняли, что успокаиваться рано. Обезьян в поселке не оказалось. Говорили, что некоторых воинов даже стошнило от кошмарной картины, и в целом все, кто побывал в Суго, выглядели жутко. Некоторые призывали заняться опознанием тел, раз установлено, что в поселке уже безопасно, но наместник не разрешил. Вернее, не так. Это было невозможно при всем желании. «Тела страшно изуродованы. Лица нельзя различить. Людей никто не сможет узнать. Почти все в поселке погибли». «Но кто именно мертв, понять не удастся. Только у той женской головы на полу лицо осталось целым. Найти выживших мы не надеемся», — сообщил властям поселка побледневший наместник. «Раз так, нам нужно выслушать единственную оставшуюся в живых девушку. Что с ней?» «Она еще не проснулась», — ответил Юкия, скромно сидевший в углу комнаты. «Она без сознания?» «Нет, похоже, просто спит». Юки рассказал, что, прибыв в поселок, молодой господин сразу показал девушку лекарю, но тут утверждал, будто она просто спит, и ничего необычного в ней не замечено. Однако, странно, разбудить ее никак не могли, и лекарь предположил, что незнакомка, вероятно, находится под действием сильного снотворного. Вряд ли она будет спать вечно, но когда проснется, неизвестно. Выслушав разговор отца с сыном, представитель поселка мрачно сказал – «Уж не знаю, почему ваш парнишка решил, будто эта девушка Ятагорасу. Честно говоря, мы подозреваем, что она не человек, выживший в суго, а обезьяна». Рядом с девушкой постоянно находился вооруженный человек. «Действительно, девушка вполне может оказаться зверем в человеческом облике. Почему господин Сумимару решил, что она Ятагорасу? Ты знаешь?» Отец посмотрел на Юкию, но тот, скрывая неприятные мысли, покачал головой. «Я видел это еще в Тио. Мой знакомый никогда не говорил ничего без достаточных на то оснований. Думаю, он как-то в этом убедился, но, к сожалению, подробных объяснений предоставить не соизволил. То есть сейчас у нас нет веских причин так считать». «Но если она обезьяна, то какой смысл держать ее здесь?» — неуверенно спросил наместник. «Тогда мы бы очень попросили вас, господин, забрать ее отсюда», — стал настаивать представитель. Даже если она Ятагарасу, судя по одежде, она не Суго. Может быть, это дочь торговца, который прибыл из Тюо за товаром. На девушке было кусо -де цвета кирии и тандо. Так называлась одежда, где верхняя накидка соединялась с широким поясом-фартуком юмаки. Такой наряд пользовался популярностью у девушек в Тюо, а в провинциях его почти никто не носил. «Обезьяна она или Ятагорасу, а здесь ей делать нечего!» Наместнику ясно дали понять, что никто не хочет, чтобы девушка оставалась на постоялом дворе. Он заворчал. Юкия тоже задумался вместе с отцом. «Неважно, кто эта девушка. Обезьяна или Ятагорасу. Когда она очнется, ее должны допросить люди из Тио. Отправлять следователей в окраины постоялый двор слишком хлопотно». А если предположить, что она все-таки обезьяна, тогда множество местных жителей подвергнется опасности. В то же время в усадьбе наместника есть охрана, да и народу там живет гораздо меньше, чем здесь, возле тракта. А учитывая, что при необходимости оттуда легче снестись с другими землями и даже с то получается, что лучше выход – забрать ее в усадьбу. Видимо, наместник пришел к тем же выводам. Согласившись с мнением местного представителя, он позвал к себе старосту и приказал перевести все еще спящую девушку в усадьбу. «Юкия, отвези ее к нам!» Юкии поручили рассказать дома все, что произошло, и подчиняться указаниям Юкимы и его людей. Юноша послушно кивнул. Здесь он уже сообщил все, что знал, и сделал все, что мог. Он также знал, что вот-вот из Тюо прибудет подкрепление официальные лица для расследования. Причин задерживаться не было. На случай, если девушка вдруг очнется во время перелета и превратится в обезьяну, снарядили достаточно большую группу сторожей-охранников. Юкия вернулся домой, руководя многочисленным отрядом. Об их прибытии в усадьбу сообщили заранее, так что там уже готовились их принять». Поскольку было неизвестно, является девушка-обезьяна или ятагарасу в тюрьме, куда сажали преступников, настелили татами, а поверх положили изысканный халат-одеяло каймаки. Очень странная получилась постель. Каймаки положили вместо футона, видимо, для того, чтобы надеть его на девушку с завязанными рукавами и таким образом ограничить ее в движениях. Вокруг тюрьмы выставили вооруженных ятагарасу с луками наготове, чтобы те могли выстрелить в любой момент. А девушка... То ли преступница, то ли несчастная жертва, не осознавая возникшего вокруг напряжения, продолжала крепко спать, и на невинном личике не отражались никакие заботы. Невозможно было поверить, что ее обнаружили среди того ужаса. Юкима, вместе с помощником, убедившись, что девушку без проблем разместили в тюрьме, наконец заговорил с Юкией. «Дальше мы все сделаем сами. Спасибо за работу, Юкия. Иди в усадьбу». Юноша отправился домой – Там ему уже принесли горячую воду для омовения ног и полотенца. Увидев лицо матери, поджидавшей его после всех приготовлений, Юкия почувствовал, как силы покидают его. — Вот я и дома, матушка. — С возвращением, Юкия. Натерпелся. Отдохни пока. — распорядилась мать, и Юкия только сейчас понял, как он устал. Видимо, младшему брату тоже приказали не лезть с расспросами, и он, помогая женщинам, принес рисовый суп. — Поешь... «На голодный желудок не до сражений!» Юкия был неловко перед матерью и братом, которые так о нем заботились. Он чуть не плакал. Вымыв ноги и умяв поданный рис, Юкия почти рухнул в постель. На какое-то время он провалился в глубокую, вязкую, словно ил дрему, без сновидений, но довольно скоро ему пришлось проснуться. Почувствовав, что снаружи зашумели, он волей-неволей открыл глаза. Даже от такого короткого сна телу явно стало легче». Выйдя на улицу, юки увидел на площадке старосту, который должен был находиться в Суго. Судя по тому, что его окружили Юкима и другие чиновники из усадьбы, он вернулся с докладом. «До сих пор охота никаких результатов не принесла. Мы нашли только кур, видимо, сбежавших из Суго. Трупы обезьян отвезли на постоялый двор. Сюда их тащить слишком хлопотно и долго». «А что говорят чиновники?» Истю. Они тоже утверждают, что об обезьянах ничего не известно. Они ничего сделать не могут, поэтому пока что польза есть только от леса крыльев. Поскольку девушка еще спала и поговорить с ней было нельзя, решили оставить ее в усадьбе, а сами отправились на место событий. Однако, вернувшись вместе с ними в Сугу, мы обнаружили кое-что новое. Сначала все посчитали, что обезьяны нападали на всех без разбора, но оказалось, что там... «Находятся тела лишь женщин и детей. Взрослых же мужчин обезьяны собирались увести с собой в чане». Услышав такое, Юкима побледнела, староста мрачно ответил. «Мы полагаем, что обезьяны планировали сохранить их. Похоже, в чане была еще и соль». «Соль?» «Видимо...» — содрогнулся Юкия. «Это они готовили...» «Неужели они считают нас просто кормом?» Из группки чиновников раздался крик ужаса. «Звери не готовят». Эти существа нападали на людей, подчиняясь не инстинкту. У них есть интеллект, есть отчетливая воля, а раз они нападают при этом на ятагарасу, значит, они враги. В этот момент у всех собравшихся, кто до сих пор испытывал только неясный страх, впервые возникла ненависть к этим монстрам. «Это им даром не пройдет!» На площадке воцарилась тишина. Все переглядывались, набираясь решимости, и тут раздался голос. «Господин Юкима, пожалуйте сюда!» «Что случилось?» Все обернулись на голос от тюрьмы, где оставили девушку, тяжело дыша, к ним бежал один из охранников. «Она просыпается!» «Что?» Юкима помчался к тюрьме. Юкия последовал за ним. Внутрь здания вошли братья и несколько старших чиновников – Все посмотрели на девушку, а она завозилась, и ее длинные ресницы дрогнули. Медленно открыв глаза, она взглянула на потолок из закопченных бревен и несколько раз моргнула. Вдруг девушка застонала. «Что это? Голова болит!» Голос ее звучал хрипло, но речь определенно принадлежала человеку. Все вокруг вздохнули с облегчением. Юкея взглянул на брата, тот, видимо, готовый ко всему, выглядел напряженно. Поняв, что окружающие тоже ожидают от него действий, Юкима через решетку обратился к девушке. Доброе утро! Как вы себя чувствуете? Вам не нужна помощь? Он говорил мягко, но девушка, похоже, еще не до конца очнувшись от осна, смотрела рассеяно. Где я? В усадьбе наместника Тарухи. Да? слабо пробормотала она и снова закрыла глаза. На лбу у нее залегла морщинка. В усадьбе наместника? Девушка снова широко открыла глаза, большие, с чуть приподнятыми уголками. Она была довольно милая. Тоненькие, чуть выпеченные губки, словно лепестки цветка персика. Глаза, как у котенка. Все это вместе придавало ей несколько дерзкий вид. Девушка озадаченно посмотрела на Юкиму и вдруг попыталась вскочить, однако каймаки обвязали сверху поясом, да и после долгого сна силы еще не вернулись. Она сразу же снова легла и тихонько застонала. «В чем дело?» Не пытаясь больше встать, девушка огляделась и только сейчас, кажется, осознала, в каком положении находится. «Почему меня связали?» «Все хорошо, не волнуйся. Если ты не будешь делать ничего плохого, мы тоже тебе ничего не сделаем», попытался успокоить ее один из чиновников, но его слова, очевидно, оказали обратный эффект. Пленница еще больше выпучила глаза и взвизгнула. «Что значит...» «Все хорошо. Вы что, шутите? Что здесь хорошего? Объясните мне, что происходит, иначе вам не поздоровится...» Девушка явно опасалась присутствующих. Поняв, что так разговора не получится, Юкима представился первым. «Я старший сын наместника Тарухи. Меня зовут Юкима. Беседую с вами от имени отца». «Наместника?» «Совершенно верно». Девушка замолкла и недоуменно посмотрела на Юкию. Тот тоже поклонился». «Я его младший брат, Якия. Я наместника не представляю, просто пришел вместе с братом». Девушка некоторое время внимательно рассматривала ребят. «Вы из благородных?» «Вообще, да. А можно узнать ваше имя?» «Я? Меня зовут коума Как я здесь оказалась?» Нетерпеливо представившись, девушка нахмурилась. «Если это усадьба наместника, значит, что-то случилось. Может быть, отец что-то натворил, но мне об этом ничего не известно?» Похоже, гостья немного успокоилась, и Юкима перешел к делу. «Госпожа Коуме, прежде чем я приступлю к объяснениям, мне бы хотелось узнать что-нибудь о вас. Если вы ответите на все вопросы, и мы поймем, что вы не замышляете против нас ничего плохого, мы сразу же вас развяжем и выпустим». «Ничего плохого?» Коума фыркнула. Юкия серьезным видом добавил к словам брата. «В деревне, где вы находились, кое-что произошло. Это я привез вас сюда, так что не волнуйтесь». «Что это значит? Что произошло?» «Мы расскажем вам об этом, но сначала выслушаем вас», — настаивал Юкима. Хоть и не до конца успокоившись, Коуме начала свой рассказ. «Ты упомянул деревню, где нашли меня, но я не из Суго». «Мы так и думали. Вы приехали из Тюо». Девушка вела себя вульгарно, но говорила без акцента. Когда Юкия задал ей вопрос, она послушно ответила. «Да». «В суго надо было закупить сушеной форели. Вы были одни...» «Ну что вы, с отцом?» Гостя зашарила глазами по комнате. «А где отец?» Чиновники молча отвели взгляды. Видимо, что-то почувствовав, куумы притихло. «А дальше? Вы приехали в деревню, чтобы купить форели, а потом...» Поторопил ее Якима, и она закусила губу. «Ну, что потом? Как обычно, ничего такого. Мы привезли на повозке саке. Обменяли его на форель. Все прошло хорошо, поэтому вечером устроили банкет. Я тоже поела, выпила, а дальше не помню. Я немного опьянела, поэтому прилегла в соседней комнате, а проснулась уже здесь. «Где мой отец?» — снова спросила она. «Пока нам это неизвестно». «Неизвестно? Что вы такое говорите?» Голос девушки опять взвился вверх и Юки решил рассказать ей правду. «Госпожа Коума! «Видите ли, все жители Суго погибли!» «Что?» От удивления она выторщила глаза, а Юкима аккуратно продолжил. «Вчера мы обнаружили в Суго много убитых ятагарасу. Это дело рук больших обезьян, ростом примерно восемь сяку. Двух мы прикончили, но могли остаться другие. Вас мы нашли в большом сундуке. Вам посчастливилось остаться в живых». Коума растерянно улыбнулась дрожащими губами. «Какие еще обезьяны?» «Вы шутите?» «Нет, не шучу». «Точно, шутите. Прекратите». Улыбка исчезла с губка умы, она злобно посмотрела на Юкиму. «Игры кончились. Немедленно приведите ко мне отца. Вы просто заговариваете мне зубы. Вы меня похитили». Девушка напоминала котенка, у которого шерстка встала дыбом, и поскольку сама она этого не осознавала, выглядела это жалко и трогательно. «Прошу прощения, но я действительно не шучу». Юкима и Коуме замолчали. Какое-то время девушка сверлила взглядом Юкиму, но постепенно до нее дошел смысл его слов. Она побледнела. «Если все они умерли...» «К сожалению...» «Отец тоже...» Юкия тихо добавил. «Мы пока не знаем точно, кто погиб. Есть вероятность, что ему удалось скрыться. Поэтому мы и говорим, что нам неизвестно, где ваш отец...» Коуме учащенно дышала... Видимо, пытаясь успокоиться. Наконец она подняла лицо, ее взгляд светился решимостью. «Я вам не верю. Вы же сами сказали, что отца не нашли». Она словно цеплялась за эти слова. Юкима мрачно ответил. «Да, мы действительно не смогли опознать тела. Но надежды очень мало. В деревне выжили только вы». Кума ахнула. «Только я?» «Ну почему только с вами ничего не случилось?» Вопрос прозвучал удивленно, и Коума не выдержала. «Откуда мне-то это — Взвизгнула она и зарыдала. Юкима растерялся. Уголком глаза Юкия поглядывал на брата и заметил это, но продолжал наблюдать за девушкой. Судя по ее реакции, она не обманывала, да и говорила на их языке. Вероятно, ей действительно просто посчастливилось остаться в живых. Братья вместе с чиновниками вышли из тюрьмы, посмотрели друг на друга и задумались. «Может быть, в сундук ее спрятал отец?» «Она спала и не услышала нападения?» и обезьяны ее тоже не увидели. Коума заснула первой. Других детей уложили в их домах, а взрослые продолжали пировать. Если эти существа вначале напали на жилище, вдалеке от того места, где спала девушка, отец или кто-то из жителей деревни мог заметить происходящее и спрятать ее в сундук. «Пожалуй, это самое вероятное», сказал староста, почесывая подбородок. Однако Юкия поднял руку, останавливая его. «Подождите». Лекарь на постоялом дворе сказал, что девушку могли опоить сонным зельем. Как нужно расценивать это? «Если мы верим ее рассказу, видимо, нужно предположить, что лекарства подмешали в угощение на перу. Обезьяны превратились в ятагорасу и умудрились как-то добавить снадобье в пищу. Лишив таким образом взрослых сил, они обезопасили себя от сопротивления и всех съели». «Тогда понятно и то, как Коуме оказалось в сундуке». К счастью, кто-то не заснул, попробовал разбудить девушку, не смог из-за действия снадобья и был вынужден спрятать ее в сундуке поблизости. Тех, кто тщетно пытался убежать, обнаружили и убили обезьяны, а тихо спавшую Коуме, вероятно, не нашли. Слушая умозаключения брата, Юкия поморщился. «Да, можно все объяснить и так. А как еще? Другие идеи есть?» «Жалко девушку. Ее отец наверняка погиб». Юкия смотрел на помрачневших брата и старосту и чувствовал какую-то неудовлетворенность. Он тоже не думал, что Коуме лжет или притворяется, и все-таки что-то было не так. В отличие от брата и чиновников, Юкии довелось прислуживать при дворе. Он на собственной шкуре испытал, на какие злодеяния бывают способны ятагарасу, попавшие в безвыходное положение. Особенно близко пришлось ему познакомиться с ухищрениями, на которые шли женщины, когда молодой господин выбирал супругу. Так что Юкия понимал, что прекрасные женские слезы — ловушка, которую надо избегать. Даже если Коуме что-то знала и при этом старалась скрыть свое знание, он совершенно не был уверен, что сможет распознать ее ложь. Возможно, он слишком осторожничал, но здесь лучше перебдеть. По крайней мере, про себя юноша решил не расслабляться, а пока следовать решению наместника». Известие о том, что единственная выжившая в деревне девушка очнулась, уже достигла Тамари, и наместник вместе с прибывшими из Тюо для расследования чиновниками вернулся в усадьбу. Как Юки и предполагал, побеседовав с девушкой, наместник и чиновники из Тюо очень быстро пришли к тому же мнению, что и Юкима со старостой. Коуме свободно владела речью Ятагарасу, а когда ей приказали, смогла обратиться в ворона. Поскольку она развеяла все сомнения, через полдня после того, как она очнулась, ее, наконец, выпустили из тюрьмы. Однако же, происшествие в суга до конца так и не прояснилось. Девушку пока оставили в усадьбе наместников, в том числе и для того, чтобы уточнить какие-нибудь детали, если понадобится. Сначала Куумы дулась и отказывалась есть. Особенно сильное недоверие она проявляла к мужчинам, видимо, потому что при первой встрече они произвели на нее очень плохое впечатление. Понимая ее настроение, все мужчины в усадьбе, кроме Юки, избегали сами подходить к девушке. Она сидела в комнате одна и постоянно общалась с ней только супруга-наместника, Адзуса. Впрочем, женщин Коуме, кажется, не боялась. Она постепенно разговорилась с Адзусой, которая сама подбирала для нее блюда и всячески за ней ухаживала. Юкия украдкой наблюдал за гостей. Ему не хотелось пугать ее, поэтому сам он к ней не обращался. Он просто следовал за матерью. Помогал приносить и уносить подносы с едой, но все же сумел почувствовать изменения в настроении Кумы. Та все чаще стала появляться на кухне, а на третий день даже предложила свою помощь. «А что, про суго так до сих пор ничего неизвестно?» — спросила она, как-то вечером обращаясь к Юкии. Тот вызвался помочь кухарке и теперь сидел неподалеку и лущил бобы. Его целью было присматривать за девушкой, поэтому он удивился, когда она сама заговорила с ним. Похоже на то, Юкия тоже старался оказываться там, куда приносили вести, но ничего нового не слышал. Коуме говорила, что хочет сама увидеть погибших, но следователи до сих пор не нашли тела, которые можно было бы опознать. «И сколько же мне еще здесь находиться?» растерянно пробормотала девушка, и Юкия внимательно посмотрел на гостью. «Сейчас на ней было светло-голубое» косо д и узорчатый передник Юмаки, который ей одолжила дочь старосты. Каштановые волосы, растрепанные после сна в день их знакомства, теперь лежали аккуратно и блестели, а цвет лица восстановился. Все это вместе с опрятной одеждой делало ее похожей на служанку из приличного дома. — А вам не нравится здесь? — Мне все нравится, и люди такие добрые. Я бы даже хотела здесь всегда жить, но ведь... Она запнулась. Юки отложил бобы в сетку. «Если вы что-то хотели сказать, не стесняйтесь». «Я всем довольна, и пожеланий у меня никаких нет». Коумы, кажется, еще больше смутилась. «Вообще-то, это я хотела узнать. Ты ничего не хочешь мне сообщить?» От неожиданности Юкия растерялся и не знал, что ответить. «Что вы имеете в виду? Почему вы так решили?» — переспросил он, не понимая, что у девушки на уме. Та, надувшись, отвернулась. «Ты все время рядом. Твои братья вежливо со мной обращаются». И не ходят по пятам весь день, как ты. Я все ждала. Думала, ты что-то хочешь сказать, но ты не пытаешься со мной заговорить. Меня это беспокоит. Я себе места не нахожу». Юкея подумал, что правду повсюду следует за девушкой, но сам к ней почти не обращается. Признавая про себя, что это перебор, Юкия извинился. «Прости, если произвел неверное впечатление. Я не привык общаться со взрослыми девушками. Не знал, как правильно себя вести». Примечание. В средние века девушки из благородных семей не могли свободно общаться с мужчинами. Конец примечания. Делая вид, что беспокоится о настроении собеседницы, Юкия поднялся. «Не хотел показаться невежливым, но с вами такое произошло. Я просто боялся оставить вас одну». Юкия жалобно улыбнулся Коуме. Та взглянула на него и почему-то покраснела. «Ах, вон что!» Потом, нерешительно развернувшись к Юкии, взглянула на него снизу вверх. «То есть я тебя ничем не обидела?» «Конечно нет», — с улыбкой ответил Юкия. «Вот и хорошо». Кума расслабилась и вздохнула. «Тогда я действительно смогу навсегда остаться здесь». Юкия не сразу понял, что она имела в виду. У него чуть не вырвалось возмущенное «Чего?», но он в последнее мгновение сдержался и, сохранив спокойное выражение лица, вопросительно посмотрел на девушку. «Это в каком смысле?» «Твоя матушка так сказала, мол, если про отца так ничего и не узнают, она возьмет меня на работу в усадьбе». «Матушка!» Похоже, мать Юкии настояла, что дать пристанище одинокому ребенку обязанность семьи наместника. «Очень на нее похоже. Она такая добрая». «Я была ей очень благодарна, но волновалась, что ты из-за чего-то мной недоволен. Теперь я спокойно надеюсь на твою поддержку», — радостно заявила Коуме. Юкии показалось, что девушка специально увела разговор в удобную для нее сторону. Он каждый раз замечал в ее глазах хитрый блеск, когда она украдкой бросала на него взгляд. «Я слышала от тетушек на кухне, что тебе приходилось служить при дворе?» «В общем, да». «С ума сойти! А расскажи мне про дворец. Я родилась и выросла в Тио, но при дворе никогда не была. Расскажи, какой он?» «Что это с ней?» «Ее поведение резко изменилось». Скромная девушка куда-то исчезла. Коуме подозрительно развеселилась. Она без умолку щебетала о том, как ей интересна жизнь во дворце. Но Юкию что-то беспокоило, ему было неприятно. «А вы не беспокоитесь об отце?» Он не собирался произносить это вслух, но слова вырвались сами. Коуме удивленно посмотрела на него, но когда она осознала смысл слов, радость постепенно исчезла с ее лица. «Конечно, беспокоюсь, разумеется». Неловкими словами она, само собой, попыталась оправдаться. «Просто мне всегда нравились благородные вороны. Я была счастлива, когда поняла, что смогу хоть немного поработать в таком великолепном доме. Можно даже сказать, я благодарна отцу, что он пропал». И это произнесла дочь, отец которой то ли жив, то ли мертв. Возможно, девушка сама не понимала, что говорила, но ненароком выдала свое истинное желание, и этого хватило, чтобы насторожить Юкию. Она совершенно не смутилась». И он разозлился на нее и решил, что доверять ей нельзя. «Это ведь ваш родной отец! Разве можно так?» Грубо заявил ей юноша, и девушка, кажется, только теперь заметила свою обмолвку. Она на мгновение напряглась, но тут же снова посмотрела на Юкию. «Ты ведь и понятия не имеешь, каким негодяем был мой папаша. Но, конечно, у тебя такие прекрасные родители. Ты воспитывался, ни в чем не зная отказа. Так откуда тебе знать, что я чувствую?» Эти слова задели Юкию. «А может...» Проблема в вас, раз вы так думаете». «В каком смысле?» «Я тоже не всегда бываю доволен своей семьей. Однако они прилагали все силы, чтобы достичь своего нынешнего положения. Если вы считаете, что с вашим батюшкой что-то не так, может, проблема не в нем, а в вас?» «Что ты хочешь сказать?» Юкия понимал, что нельзя продолжать в таком духе, но остановиться не мог. Он резко проговорил. «Я хочу сказать, что хоть вы и вините своего отца во всех своих неудачах, «Нет никаких причин смотреть на меня, как на дурака». Коуме взглянула на него, как на противного червяка. «А ты говоришь так, будто всего добился сам, а ведь тебя явно растили в любви и заботе. Вот поэтому меня коробит от незнающих тяжелого труда борчуков», — выпалила Коуме. «Не говорите того, чего не знаете». «Это ты ничего про меня не знаешь, а самому никогда не доводилось переносить тяжелые испытания». Юкия больше не мог выносить пронзительный голос девушки и выскочил наружу.